«Пыжик против кубанки». И снова в клубе гремела радиола, и Тося снова скучала у женской стенки. Посреди зала толклось в танце несколько пар с таким унылым видом, будто они не веселились, а делали постылую, давно уже надоевшую до чертиков работу. Только на Кате с Сашкой и отдыхали глаза. Любовь творила чудеса с косолапым Сашкой. Он так сильно пообтесался за это время, что наступал теперь Кате на ноги не чаще трех раз за целый танец. Культурная надстройка все еще отставала в поселке от материальной базы. А в клубе мало что изменилось с тех пор, как Тося повздорила с подвыпившим филей. И сегодня так же томились у женской стенки девчата, которых никто не приглашал танцевать. Гоготала филина ватага, стучали костяшками домино отчаянные любители козла, все еще не потеряв надежду проломить толстую крышку стола. И рыхлая девица с серьгами дежурила у радиолы и меняла пластинки. Бег времени можно было распознать лишь потому, что рядом с иконописным портретом Ильи на стене обосновался портрет Веры, более удавшейся местному художнику, да еще в углу, у входа в зал, раза в два выросла гора верхней одежды с точностью календаря, отмечая приход зимы в поселок. Филипп окинул свою ватагу и, попыхивая папиросой, прошелся по залу. — Где же твои кавалеры? — Кислицына!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 Тося украдкой глянула в дальний угол зала, где за шахматным столиком сидел Илья, надвинув пыжиковую шапку на левое ухо. То самое припомнила Тося, в который она когда-то угодила снежком. Сегодня Илья почему-то не танцевал и даже не снял пальто, будто забежал в клуб всего на одну минуту. После злополучной своей тренировки в день первого снегопада Тося боялась, что теперь ей житья не станет в поселке. Она была уверена, что Илья, по обычаю всех красивых парней, тут же растрезвонит на весь поселок о новой своей победе. И Филя Пройдоха, конечно же, сразу обеими руками вцепится в такой выигрышный случай, чтобы свести с ней наконец-то счеты. Но день шел за днем, Филя на каждом шагу и в лесу, и в вечерней школе, старался всячески напакостить Тосе. Даже раздобыл где-то сонную лягушку и подкинул ее в Тосину парту. А про самую главную ее промашку почему-то и не заикался. И тося поняла, что Илья так ничего и не рассказал закадычному своему дружку. Признаться, тося никак не ожидал от Ильи такого благородства. Ей даже стыдно стало, как всегда бывало с ней, когда люди на поверку оказывались лучше, чем она о них сгоряча думала. Тося собиралась как-нибудь при случае отблагодарить Илью, но время двигалось своим чередом. Миновали октябрьские праздники, заматерела зима. Тяжелые тракторы без опаски перебирались уже по льду через реку. Недостроенный дом, в котором Надя с Ксангсанчем обещали дать комнату, завалила снегом и сравняла с соседними сугробами. Поговаривали, что однажды ночью, когда Тоси безмятежно спала на своей жесткой койке, над поселком играло уже северное сияние, приближался Новый год, а подходящий случай отплатить Илье добром за его добро. Все как-то не подворачивался Тоси. Вот если б Илья плюнул сейчас на свои паршивые шахматы, скинул пальто и пригласил ее танцевать, она сумела бы его отблагодарить. На миг Тося представила себя танцующей с Ильей. Все смотрят на них. Девчата лопаются от зависти. они несутся по залу, обдавая всех теплым ветром. Ей почему-то казалось, что она с Ильей Быстро станцевалось бы, и все у них вышло бы расчудесно. Если и не так красиво, как у Ильи с Анфиской, то уж во всяком случае гораздо лучше, чем у Кати с Сашкой. — Ну что ему стоит пригласить, — думала Тося, поглядывая на Илью. — Я бы на его месте обязательно пригласила. «Неужели интереснее гонять по клеткам эти глупые деревяшки, чем танцевать со мной?» Если б Тося твердо была уверена, что Илья правильно ее поймет, она и сама подошла бы к нему и первая пригласила его. Но такой уверенности у Тося не было. Она боялась, что Илья, чего доброго, решит, будто она вешается ему на шею. И смирно стояла у женской стенки,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 Не впервой позавидовал Филя. На правах старого друга он снял с ильи пыжиковую шапку, примерил, нехотя расстался с нею и выдрузил Илье на голову, даже на левое ухо надвинул, чтобы не было никакого урона хозяину. — Продай, а то сменяем на мою кубанку. При я не пожалею. Илья отмахнулся от Фили, рывком схватил своего... Ферзя и застыл с ним над доской. — Что ж не танцуешь? — поинтересовался Филя. — С кем? — Илья зевнул. — Анфиса на дежурстве, а тут? Он презрительно ткнул Ферзем в сторону женской стенки. Филя глянул на Тосю, и в глазах его зажегся мстительный огонек. — Не скажи! — неожиданно заступился он за поселковых девчат. «А с Тоськой поварихой ты пробовал?» Илья поморщился. «Да это ж детсад!» «Как посмотреть!» Она в Воронежской области призы по танцам брала. Вдохновенно соврал Филя, набивая Тосе цену. «Да ну!» — удивился Илья. «Вот тебе и ну!» «Сам грамоту видел!» Филя подзадорил приятеля. «Только сдается, мне не пойдет она с тобой танцевать!» Илья припомнил, как копошилась тося у него подмышкой в день первого снегопада, и снисходительно усмехнулся, великодушно прощая Филе его неведенье. «Такая норовистая!» — восхищался филя чтобы натравить Илью на Тосю. Заметил, ни с кем в поселке она не танцует. «Нету, — говорит, — у вас тут настоящих танцоров. Мало, — говорит, — каши ели». Илья недоверчиво покрутил головой, но сонное выражение сбежало уже с его лица. «Потом доиграем, товарищ начальник», повельселевшим голосом сказал он коменданту, смешал на доске фигуры и поднялся. Фили покосился на Тосю, все еще стоящую на прежнем месте и не подозревающую, какие тучи собираются над ее головой. А Илья прикурил у Фили, погасшую папиросу, громко на весь зал, окликнул Тосю. «Эй, повариха!» и согнутым в крючок пальцем поманил ее, будто поймал на удочку и подтаскивал к себе. Тося послушно качнулась колье и тут же отпрянула. «Так вот оно что! Липовое у него благородство!»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 и требовательно покрутил пальцем в воздухе, показывая недогадливой поварихе, что приглашает ее танцевать. осмотрел он даже сейчас, приглашая мимо Тоси, будто и не было ее в клубе. По всему, видать, он ничуть не сомневался, что, осчастливленная его вниманием, Тося сразу же подбежит к нему покорной собачонкой. Тося задохнулась от обиды и почувствовала, «Если заговорить сейчас с подлым человеком, так непременно станет заикаться». Но ну, погоди, Ирод!» — мстительно подумала она. «Я тебе докажу. Как живых людей не замечать? В рыбку вытянусь, а докажу!» Девица с серьгами толкнула Тося в бок. «Иди!» — сам Илюха приглашает. Тося отмахнулась от непрошенной советчицы, неумело согнула палец крючком,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 которая не побоялась передразнить его. Девица с серьгами прооткрыла один глаз. Илья остановился шагах в пяти от Тоси и снова, настойчивее прежнего, поманил ее пальцем и покрутил на этот раз уже кулаком. И тогда Атося самолюбиво вскинула голову, с решимостью отчаяния шагнула навстречу Илье и тоже поманила его пальцем и покрутила кулаком. Илья со снисходительным удивлением посмотрел на Тосю, не в силах понять, зачем она опротивится ему, ведь все равно будет так, как он захочет. «Да ты в своем уме!» — выпалила добровольно окосевшая девица с серьгами, выслуживаясь перед Ильей. «Иди, иди, чего там? И не таких у нас обламывали!» Заподозрив неладное, отзывчивый Сашка порывался прийти Тося на помощь, но Катя повисла у него на руке и не пускала. Все танцующие сбились в кучу и замерли на месте, наблюдая за молчаливым поединком. Как-то сам собой поутих в зале шум, и радиола заметно наддала громкости. Лишь оглохшие от стука играли в домино, ничего не замечали вокруг и самозабвенно доламывали в своем углу крышку стола. Илья вплотную подошел к Тосе и положил руку ей на плечо, собираясь силой заставить упрямую девчонку танцевать. Тося напружилась, скинула его тяжелую руку и извительно спросила, «Ты всегда с папиросой танцуешь?» Одноглазая девица с серьгами ахнула, и бочком-бочком предусмотрительно отодвинулась от Тоси. Замолкли в углу громобойные игроки в козла. Радиола еще наддала и беспечно гремела, заливалась на весь клуб. Неожиданно для всех Илья усмехнулся, покладисто притушил папиросу, а подошву сапога. Отшвырнул окурок и наклонился к Тосе. Она остановила его движением руки. — Скинь шубу! Нечего тут пыль разводить. Катя прыснула, чувствуя себя рядом с селочом Сашкой в полной безопасности. Робко заулыбались и другие девчата. Парни угрюмо молчали из мужской солидарности. Теряя последнее свое терпение, Илья снял пальто и кинул его фили. И тут же, перевыполняя Тосины требования, он швырнул вдогонку пыжиковую шапку, До самого верху поднял на лыжной куртке застежку-молнию, причесался пятерней и, уверенный, что теперь уж Тосе придраться не к чему, приглашающе протянул ей руку. — Так вот, — торжественно объявила Тося, оглядывая сбежавшихся со всего зала лесорубов. — С такими! Она приподнялась на цыпочки и помахала пальцем-крючком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 не нанес урона всему мужскому племени. Фили, не ожидавший такого поворота событий, озадаченно крутил головой и машинально пощипывал заманчивый мех Илюхиной шапки. А тут еще девица с серьгами распахнула свой второй глаз и захохотала вдруг громче всех, наверстывая все упущенное за прошлые годы и сама себе не веря, что она такая смелая. Не спуская с Тоси взгляда, словно хотел получше ее запомнить, Илья лениво выкинул руку в сторону девицы с серьгами, приглашая ее танцевать. Та разом испуганно притихла, с привычной покорностью шагнула было к лье, но покосилась на Тосю-победительницу, и вдруг неожиданно для всех бочком-бочком придвинулась к ней. Глыбой навесило над маленькой Тосей, становясь под надежную ее защиту. И тут уж все разом громко захохотали девчата, и парни присоединились к ним, отмежовываясь от незадачливого Ильи. Даже хулиганы из Филиной атаге, боясь противопоставить себя всем и остаться в жалком одиночестве, криво залыбались и захихикали, придавая Илью. Из всех закоулков в клубе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 и закружилась с ней в танцы. Та покорно топталась и все переводила ошарашенные глаза с невзрачной Тоси на широко шагающего Илью, бесславно покидающего поле боя. «Молодец, Тоська!» — похвалила Катя, начисто позабыв уже о том, что всего три минуты назад не пускала Сашку ей на подмогу. Если все так, а то больно дешево у нас девчата ценить себя стали. Правда, Сашок? Сашка переступил с ноги на ногу, подумал-подумал и согласился. — Угу. Филя догнал Илью у двери, надел ему шапку на голову и накинул на плечи пальто. — Глянь, и тебя подковала посочувствовал он дружку и подивился. — И откуда что берется? — Да ну ее! — отмахнулся Илья. — Цену себе набивает. — Может, и цену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 Надоели мне эти танцы. Они вышли из зала. Пропуская Илью в вестибюль, Филипп окосился на его пыжиковую шапку. Сказал с подначкой, — А все-таки не обломать тебе Воронежскую. Илья резко повернулся к нему. — А вот увидишь. — Спорим. Не смея верить своей удаче, Филий нерешительно поднял глаза на заманчивую шапку Ильи. — Идет, — догадался Илья. — Мой пыжик против твоей кубанки. — И на Камчатку ее приведешь. — Сама прибежит, — заверил Илья. Филя довольно ухмыльнулся и с напускным видом, где наша не пропадала, шлепнул Илью по руке. В клуб вошла Анфиса. — Разруби, Анфиска, — попросил Филя. — Рука у тебя легкая. — Анфиса равнодушно пожала плечами и, ни о чем не спрашивая, разбила сцепленные руки приятелей. — А срок? — спохватился вдруг Филя. — Договоримся, — пообещал Илья. — Тянуть я не собираюсь. Прежде чем уйти из клуба, Илья еще раз заглянул в зал. Точно убедиться хотел, что все случившееся не приснилось ему. — Тося стояла на обычном своем месте, под его портретом, а вокруг толпились самые шикарные поселковые кавалеры, наперебой приглашая ее. И счастливая, и смущенная Тося озиралась по сторонам, не зная, кого ей выбрать, чтобы никто не обиделся. Илья презрительно усмехнулся и зашагал к выходу. Филипп поспешил за ним. Вслед им весело гремела радиола. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест.